Том 3. Глава 18. Арена номер 33. Джао Хао Чен, стоявший позади всей команды, вдруг выкрикнул. «Выходите скорее, мои куриные ножки!» Внезапно появились волны желтого цвета. Духовные кольца вышли у него из-под ног и поднялись вверх, заставив два желтых сверкающих огонька появиться в его руках. Вдруг... В его руках возникли две тушеные куриные ножки, которые он быстро передал двум людям, стоявшим перед ним. Высвободив своих боевых духов, Оуян и Чень торопливо схватили ножки у Джао и с рвением стали отрывать от них большие куски зубами. Боевой дух системы питания? Это было впервые, когда Юйхао увидел продуктового боевого духа. Он понятия не имел, что эти ножки, которые призвал Джао, могут делать. Хоть у Джао было лишь одно духовное кольцо, оно, тем не менее, было столетним, и поэтому усиливающий эффект был наверняка неплохой. Однако вид уважаемых учеников Оу Яна Цзунь и Ченя Цзунфена, пожирающих призванные куриные ножки, был довольно необычен. Настолько, что Сяо-Сяо не сдержалась от смеха. Трехжизненный котел-дробитель душ еще парил над ее головой без какого-либо намека на действие. Оуян и Чень одновременно сделали свой ход. Из этих двоих у одного был боевой дух-зверь, а у другого – боевой дух-инструмент. Однако оба они были мастерами духа системы ловкости. Боевой дух Оуяна был мечеклювый калибри. Когда он высвободил свой боевой дух, на его правом предплечье быстро выросла острая жало. Его боевой дух был птичьего типа, но на текущем уровне культивации у него еще не было крыльев. Одно это уже демонстрировало разницу между его боевым духом и духом Вандуна. У сияющей богини бабочек Вандуна были крылья, что было показателем боевого духа высшего уровня. Боевым духом Ченя был гибкий меч, так что все трое из них были мастерами духа с одним лишь кольцом. Однако все они обладали столетними духовными кольцами. Оуян был сильнейшим из троих. Его культивация уже достигала 19-го ранга. Чэнь, в свою очередь, достиг 18-го ранга. Что до Джао, то, учитывая тот факт, что он был мастером духа системы питания, скорость его культивации сравнительно с другими была намного медленнее. Исходя из этого, он пока достиг только 17-го ранга. Как только два мастера духа из системы ловкости прикончили свои куриные ножки, они тут же продолжили прыжком на Вандуна, ринувшись, как стрелы, выпущенные из тетивы. Их скорость была такой огромной, что даже Ван Дун поразился. Однако он немедленно понял, что именно ножки, которые они только что съели, были причиной такого их ускорения. Джуи была не единственным учителем, который разделил своих учеников на команды. Другие учителя сделали так же. Когда Джао служил поддержкой Оуяну и Ченю, превосходство их команды в скорости, несомненно, раскрывалось на полном потенциале, позволяя им использовать эту скорость для достижения победы. К их несчастью, три человека из команды Хо меньше всего боялись скоростных противников, так как духовное совместное обнаружение Хо могло полностью их подавить. В глазах Юйхао появился слабый золотой свет, вызвав в голове Вандуна картину всего сражения. Хоть Оуян и Чень были невероятно быстры, траектория их движения, циркуляция их духовной силы, направление их атак и даже их уязвимые места одновременно возникли в уме Ван Дуна. Стиль уяна и Ченя прекрасно подходил для сражения с одним противником, так что когда Вандун сам бросился в их сторону, это было именно то, чего они и хотели. Внезапно, прибавив скорость, они были совершенно уверены, что ни Хо, ни Сяо-Сяо не сумеют спасти его вовремя, а уж заботу о Хо и Сяо-Сяо после расправы над Вандуном можно было описать словами «разделяй и властвуй». Вдобавок к острому жалу на предплечье вся правая рука Уяна также покрылась перьями. Его тело стало чрезвычайно гибким, и хоть они с Ченом Дзуньфеном оба были мастерами духа системы ловкости, он был быстрее чене Дзуньфена. Желтое духовное кольцо под его телом сверкнуло, мгновенно превратив жало на его предплечье в несколько десятков теней, которые тут же бросились на Вандуна. Хоть Ченни был чуть медленнее уяна они, очевидно, уже не в первый раз работали в команде. Еще не подобравшись к своему противнику, он взмахнул своим коротким мечом, заставив зажечь сейчас свое первое духовное кольцо. Из его клинка к Вандуну выстрелил луч в форме меча. Однако, еще прежде чем эти двое сделали свой ход, золотой рисунок на крыльях Вандуна уже начал разрастаться, так как он тоже активировал свое первое духовное кольцо. Его руки слили с его фронтальными крыльями, вновь вызвав появление его навыка «крылатая гильетина, которую Юйхао и Сяосяо уже видели раньше. Так как Вандун находился в воздухе, он был в гораздо более хорошей позиции, нежели Оуян и Чень. На его лице появилась тень высокомерия, он будто надменно смотрел на них сверху вниз. Встречая их атаки, Ван Дун отмахнулся левым крылом, прямо столкнувшись с мечеклёвой калибре Оуяна. И в то время, как он это сделал, его правое крыло с размахом ударило вперед, ударив свет в форме меча первым, хоть и было выпущено вторым. Позиция Ван Дуна, когда он высвобождал свои атаки, ни в малейшей степени не ослабла. Раздалась серия звуков. К своему удивлению, Уян обнаружил, что первый духовный навык его калибри, вспышка жала мечехвостой калибри, сумел лишь оставить несколько вспышек света на фронтальных крыльях сияющей богини-бабочек Вандуна. Даже тем уровнем остроты, который обладала его мечехвостая калибри, она так и не сумела пробить мощь крыльев Вандуна. Вслед за этим, огромные крылья Вандуна ударили, полетели прямо в его лицо. Уяна можно было считать человеком, имеющим некоторый боевой опыт. Он тут же припал к земле в попытке сбежать того, чтобы Вандун нанес ему удар снизу. Но кто бы мог предположить, что Вандун вдруг взмахнет крыльями прямо вниз, отчего казалось, что Оуян специально опустился на колени, чтобы получить от Вандуна этот удар. С глухим звуком лицо уяна впечаталось прямо в землю, после чего огромная сила, которая врезалась в его спину, практически заставила его вырвать кровью. Чень уступала уяну в силе. Когда выпущенный им свет в форме меча столкнулся с острым краем крылатой гильотины Вандуна, чень увидел только золотую вспышку, прежде чем его луч разрушился. Вслед за этим от его короткого меча раздался неистовый гул, и тот рассыпался. Он лишь увидел сине золотую вспышку света перед глазами, прежде чем был отправлен в полет со скоростью, даже больше той, с какой он несся на Вандуна. После этого он врезался в Джау, который все еще грыз свою куриную ножку, отчего они вдвоем бок о бок покатились по земле. Вандун расправил крылья в воздухе, заставив их сверкать голубыми и фиолетовыми огнями. Золотой рисунок на крыльях медленно исчез, и он легко приземлился, сохраняя на лице высокомерный взгляд, который не исчезал с самого начала битвы. У наблюдавшего за сражением учителя в глазах был сияющий взгляд, а лица других участников поникли после просмотра сражения. Весь тридцать третий участок погрузился в мертвую тишину. Он был слишком силен, он был ужасающим мастером духа системы нападений. Мастера духа системы нападения по своей природе в определенной степени подавляли мастеров духа системы ловкости, но все присутствующие были новыми учениками. Насколько большой могла быть разница между ними? Вандун сумел своими силами победить двух мастеров духа системы ловкости, и их даже поддерживал мастер духа системы питания. Хотя у двухкольцевого мастера духа было огромное преимущество перед однокольцевым, он все-таки сумел за считанные секунды победить трех противников. Судя по одному этому, уже можно было судить, насколько могуществен был этот мастер духа, обладающий сияющей богиней бабочек. Кроме того, был еще один человек в их команде, как Иван Дун, обладающий двумя духовными кольцами. У этой команды было два мастера духа выше двадцатого ранга. Что до Юй Хао, вряд ли его заметил хоть кто-либо из присутствующих. Лишь учитель Ван Ян едва заметил золотой свет, мелькнувший в его глазах. В действительности, даже при том, что между командами Оу Яна и Хо была значительная разница в силе, Ван Дун не должен был настолько легко заполучить эту победу. Однако, не стоит забывать, что у него была поддержка духовного совместного обнаружения Хо, что было равнозначно 60-летнему кольцу духа. Духовное совместное обнаружение Хо как-никак было не единственным навыком, оно обеспечивало поддержку, равную двум 60-летним духовным кольцам. Помощь, которую получил Ван Дун от Хо, далеко превосходила помощь, которую его противники получили от своего мастера духа в системе питания. Кроме того, у Ван Дуна первым духовным кольцом было столетнее, а его духовная сила уже достигала двадцать го ранга. Его культивация намного превосходила культивации его противников. Убрав свои крылья, Ван Дун вернулся к сяо, -Сяо и Хо и, торжествуя, дал им понять. сяо, -Сяо улыбнулась. «Наш наставник просто нечто. Ван Дун, может, в следующий раз ты и мне дашь поразвлечься?» Она была уверена, что если бы в бой пошла она, она тоже сумела бы победить противников. Чем больше ей казалось духовное совместное обнаружение Хо волшебным, тем в большее она приходила восхищение. Поэтому тем, кого она восхваляла, был не Вандун, а Юйхао. Вандун захохотал. «Ха-ха-ха, не-а! Храни свою силу в секрете! Эти десять матчей для нас троих просто закуска, достаточно будет и одного меня!» «Мы не можем позволить другим командам ощутить нашу силу!» Юйхао ухмыльнулся. «Ван Дун тут прав. сяо, -сяо ты будешь нашим козырем!» сяо -сяо тоже рассмеялась, когда услышала их слова и согласно кивнула. «Команда Хо-Юйхао! Класс первый! Побеждает в первом поединке!» Когда Ван Ян объявил результаты матча, он записал их на листе бумаги, который он уже доставал раньше. В свою очередь, команда Уяна из трех человек уже сумела подняться на ноги. Ван Дун был с ними мягок, поэтому они не получили никаких серьезных травм. Однако их лица выражения были досадными. Они не хотели оставаться даже лишнюю секунду после того, как позволили всем лицезреть, как легко их победили. Потому они быстро смылись. После того, как Ван Ян записал результаты матча, он вновь бросил взгляд на команду Хою Хао. Про себя он подумал. «Полагаю, это козырь первого класса, ученики которых обучает учитель Джо исключительно выдающиеся, как и ожидалось». Однако он все еще не мог понять, что там делал Юйхао. В отличие от учеников, он мог понять тонкости взаимодействия каждой регистрировавшейся команды. Название этой команды из первого класса было «Команда Юйхао». Иными словами, Хо Юйхао был лидером этой команды. Однако, если посмотреть с точки зрения уровня их культивации, и Ван Дун, и Сяо-Сяо его все превосходили. Сказать прямо, с его-то лишь десятилетним первым духовным кольцом и культивацией, которая не перебилась еще и через двадцатый ранг, он был недостоин даже поступить в Академию Шрека. И несмотря на все это, он был лидером команды. Он, ученик с десятилетним духовным кольцом, был ядром всей команды. Но почему это было так? Ван Ян был представителем умеренной фракции теоретической школы мысли, Академии Шрек. У него были широчайшие познания в теории, а его учительские способности были огромны. Даже при том, что ему было лишь около 40 лет, он был учителем высокого класса, не уступающим никому во внешнем круге. «Получить место учителя в Академии Шрек было даже труднее, чем стать там учеником», Это было совершенно очевидно, если вспомнить, что Джоуи была лишь учителем среднего класса. Естественно, это было связано с ее ужасающими методами обучения. С другой стороны, Ван Ян был тем, кто сумел стать учителем высокого класса и имел право обучать учеников внутреннего круга. Из одного этого уже было ясно, насколько он был силен в области теоретического знания. Однако, даже он не мог понять, в чем было дело с командой хода такой степени, что он не имел ни малейшего представления, что за мастером духа был этот Юй Хао. Хотя команда Хо юйхао закончила на сегодня с испытанием, они не стали уходить. Вместо этого они остались понаблюдать за двумя оставшимися поединками. Они подождали, пока не закончатся другие поединки, и только затем попрощались с Ван Яном. В итоге Ван Ян не стал ни о чем спрашивать Хо. Он не сомневался, что сумеет определить способность Хо в следующих поединках. Первый раунд испытания новичков быстро завершился. Цель сегодняшнего испытания было позволить ученикам-участникам более или менее адаптироваться к поединкам. Однако завтра испытание будет куда более требовательным. Ученики должны будут пройти по два раунда утром и после обеда, всего четыре раунда за день. Третий же день будет еще более ужасающим. Все оставшиеся команды должны будут в тот день пройти через пять раундов, и в целом испытание новичков будет длиться примерно 3 дня. Это испытание не только тренирует боевые навыки учеников, но и их способность сражаться в длительной битве. Когда стартовал второй день испытания, ученики из первого класса начали испытывать благодарность к учителю Джоуи. Сражаться в четырех поединках в один день было не такой уж и проблемой потребления духовной силы, чрезвычайно серьезным было и истощение их сил. Пройдя адскую тренировку Джоуи, у учеников первого класса было заметно лучшие способности выдерживать истощение сил от постоянных сражений, чем у учеников других классов. После поединка, который они провели в первый день, а также наблюдений, которые они сделали впоследствии, Юй Хо был уверен на сто что в их группе не было противников, способных стать им угрозой. Не считая их самих, там был лишь один ученик с духовной силой выше 20-го ранга. Ученики в других командах тоже не были дураками. Поставленные в такие тяжелые условия, они сразу сдавались, встречая команду Хо, чтобы достигнуть лучших результатов в дальнейшем. Состояние команды Хо Юй Хао было гораздо лучше, чем у уставших учеников других команд. Команда Юйхао с легкостью сумела достичь победы во всех четырех поединках, заполучив таким образом идеальный результат в пять побед из пяти матчей. Такими результатами, как спасательной сеткой, они, по идее, уже прошли испытания новичков. Кроме того, эти пять побед позволили им обрести уверенность. Что касается Ван Яна который был поставлен в качестве судьи на 33-ю арену, чувствовал некоторую подавленность. Прошло уже пять матчей, но команда Хо сражалась в каждом бою абсолютно одинаково. Ван Дун сам делал всю работу, а Хо и Сяу-Сяу просто расслабленно стояли в стороне и наблюдали. Матч заканчивался в короткий промежуток времени, оставляя его в догадках, какими же способностями обладал Хо. Как учитель-теоретик, как он мог не быть подавленным? Хоюй Хао, подойдите ко мне втроем на минутку. Когда завершился второй день матчей, Ван Ян подозвал команду Хо к себе. Учитель Ван, что случилось? Хуй Хао стал перед ним. Ван Дун и Сяо Сяо тоже встали по бокам. Как я и думал, подумал про себя Ван Ян. Этот Хоюй Хао действительно ядро их команды. «Вы трое достигли превосходного результата, победив во всех пяти матчах. Вы должны хорошо поработать и в ваших следующих матчах, так, чтобы вы смогли принять участие в рейтинговом турнире за 64 лучших команды. Однако, завтрашние пять матчей близко не будут такими легкими, как сегодня. Когда завершатся завтрашние матчи, мы снова будем бросать жребий, а команды, проигравшие все матчи, будут исключены». «Бросая жребий, мы удостоверимся, чтобы ученики из одного класса не встречали друг друга, но учитываться будут и ваши прошлые результаты. Завтра вы определенно останетесь на 33-й арене, но будет большая вероятность, что вы встретите одну или даже две сильные команды, способные бросить вам вызов». Юйхау кивнул и ответил. «Спасибо вам, учитель Ван, мы определенно будем стараться». Ван Ян улыбнулся. Это хорошо. Возвращайтесь и отдохните немного. Он все же удержался от того, чтобы спросить о его боевом духе, ведь у него еще оставалась гордость. Он был уверен, что этот Хоюхао не сумеет скрыть своего боевого духа, стоит ему только встретить сильнейшего противника. Эх, как же это расслабляет! Выиграть у них так же легко, как нарезать овощи! сказал Ван Дун с радостным выражением лица на обратном пути домой. Он был более чем удовлетворен тем, как они сегодня выступали. Сяосяо -сяо предложила. «Завтра следует выйти на бой и мне тоже. Вандун, ты пока что использовал только первое духовное умение. Если противники, которых мы встретим завтра, будут еще сильнее, чем сегодня, боюсь, что у тебя могут вынудить использовать и второе духовное умение. Однако...» Твое второе духовное умение создано из тысячелетнего духовного кольца, так что это сильнейшая атакующая техника в нашей команде. Нам не стоит позволять людям так просто ее увидеть. Нам лучше будет использовать ее во время рейтингового турнира. Если сегодня мы встретим каких-нибудь сильных противников, я выйду тебе помочь. Нам нужно стараться использовать только первые духовные умения». «Даже если мы встретим чрезвычайно сильного оппонента, использовать второе духовное умение буду только я, так как мы сможем сохранить тогда твое умение в тайне». «С этими махинациями у нас, по крайней мере, будет два козыря. Ну как идея?» Вандун рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! <сёк> Сяо-сяо! Ты столько нарассказывала, но на деле у тебя просто чешутся кулаки, если не так. Не так ли? Ладно». «Пусть будет, по-твоему. Я уже вполне удовлетворился, так что могу и дать тебе поразвлечься». К счастью, рядом не было никаких взрослых, которые могли это все услышать. В противном случае слова Вандуна можно было интерпретировать очень-очень по-разному. Юйхау издал смешок. «Ну идем, я угощаю вас обоих жареной рыбкой. Я вчера заказал их с избытком». Когда они втроем покинули место испытания, они натолкнулись на двух людей. Юйхао и Вандун не смогли удержаться от удивления, когда увидели, с кем они повстречались. Те, на кого они наткнулись, были необычными людьми. Это была ученица в красных одеждах из внутреннего круга, Масяо Тао, и человек, которого она забрала пару дней назад, Санши. По сравнению со своей обычной оживленностью, у этого Сюйсанши лицо было цвета пепла, как будто из его тела вытянули всю энергию. Он выглядел апатично, а его одежда была измята. Его текущий вид был, по крайней мере, очень подавленным. Ма была так же прекрасна, как и всегда, хотя на ее очаровательном лице появился необычный румянец, а розовый цвет в ее глазах немного даже потемнел. Мы же нашли их, да. Сестра Сяотао, можно мне теперь идти? заговорил Сюсаньши с горькой улыбкой. После нескольких дней пыток ужасной болью он, наконец, сумел выдержать все до самого конца. Однако истощение его энергии, физической силы и даже духовной силы было слишком тяжелым. В эту минуту он хотел лишь вернуться в свою комнату и упасть спать. Масяо тау кивнула. «Ладно, можешь идти». Сю бросил на Хоу Иванду на взгляд, который говорил, «Сами во всем разбирайтесь, я ушел спать». Его предательское поведение заставило их двоих даже напрячься. Зачем это их искала ма Сяо Тао? безразлично сказала. «Вы двое. За мной. Ваша младшая одноклассница может вернуться и сама». Сяо Сяо только собиралась что-то сказать, но Хо Хао тут же покачал головой, показывая, что ей лучше уйти и что с ними ничего не случится. Видя, что навряд ли у Сяо Тао были хорошие намерения, он не хотел впутывать в это Сяо Сяо. Кроме того, это все еще была Академия. Хао, и Ванду, но оба надеялись, что она не сделает с ними ничего слишком плохого. Сяо-Сяо почувствовала некоторое нежелание, но в конце концов неохотно ушла. Следуя за Сяо-Тао, двое пошли в сторону пути на берег озера. Пройдя немного, они дошли до берега, где впервые она на них напала. Ма Сяо-Тао остановилась лишь тогда, когда встала прямо у озера морского бога. Юйхао и Вандун держались от нее на расстоянии. С лица Вандуна не сходила настороженность, а у Хор бешено билось сердце. «Старшая сестра Ма, почему вы нас сюда позвали?» — осторожно спросил Хо. Стоя к ним спиной, Мася Тао сказала. «Вы и сами уже могли догадаться. Вы правы. Я была учеником, которая вырвалась из внутреннего круга, учеником, который в тот раз почти вам навредил. В то время у меня действительно не было выбора. «Но теперь я сначала хотела бы извиниться перед вами двумя». Ван Дун скривил губы, подумав про себя. «И это извинение? В ее действиях нет ни капли искренности!» Они вдвоем переглянулись, и затем Юйхао сказал. «Старшая сестра Ма, пусть прошлое останется в прошлом. Академия все равно уже все возместила нам». Мася вдруг развернулась. Розовая тень в ее глазах вдруг потемнела еще сильнее. На тело Юхау и Вандуна вдруг навалилось какое-то немыслимое давление. Знаете что? Но мне кажется, дело-то еще не окончено, прорычала Масялтау. В тот день должно быть меня остановил мастер духа ледяного типа. Именно это остановило меня от того, чтобы вам не навредить. Тот человек очень для меня важен. Расскажите все, что знаете. Возможно, это был один из ваших покровителей. В любом случае, я должна их найти. У Вандуна на лице читалось непонимание. Старшая сестра, я не понимаю, о чем вы говорите. Когда в тот день вы напали на нас, мы оба потеряли сознание от высокой температуры, которая исходила от вашего тела. Мы не знаем ничего о том, что там произошло. Что до мастера духа ледяного типа, о котором вы говорили, у нас нет ни единого способа узнать, кем он был. Хоюй Хао решил придержаться линии Вандуна и кивнул головой. Что бы ни случилось, он все же не мог раскрывать секреты о шелкопряде сна. Увидев, что ни оба на первый взгляд не врут, в глазах Масяо Тау возник след сомнений. Причина, по которой она ушла искать этих двоих, была в том, что когда она в тот день вернулась назад, она вдруг подумала, почему они показались ей какими-то знакомыми. Все из-за того, что во внутреннем дворе она видела немного информации, касаемо Юйхау и Ивандуна. Три месяца назад она воспользовалась холодной энергией ледяного шелкопряда, чтобы подавить в своем теле демонический огонь, в связи с чем, пока огонь был подавлен, скорость ее культивации значительно выросла. Когда холодная энергия исчезла, она могла полагаться только на Сюсэнши. Однако она обнаружила, что его мистическая черепаха подземного мира была боевым духом высшего ранга, она была лишь боевым духом водного типа, а не ледяного. Поэтому помощь, которую она ей оказывала, постепенно сходила на нет. Если она не сможет подавить демонический огонь в своем теле, ей придется прекратить культивировать. Более того, демонический огонь мог в любое время взорваться, от чего она могла даже потерять сознание. Некоторое время, поразмыслив над этим, она решила поискать Хой вандуна Если она смогла бы найти человека, который тогда использовал боевого духа ледяного типа, чтобы остановить ее, эта проблема была бы очень легко решена. «Вы действительно ничего не знаете?» – тихим голосом спросила Ма Сяо Тао. Хой и Хао и Ван Дун одновременно покачали головой. Выражение лица Ма Тао изменилось, и она ледяным тоном проговорила – «Тогда не вините меня за невежливость. Если вы действительно ничего не знаете, я заставлю выйти его силой». Пока она говорила, от нее вырвалась мощная волна жара, и вулканическое пламя извергалось из тела Ма -Ся Когда Сяо позвал позвала их двоих, они уже почувствовали, что что-то было не так, поэтому они все время не ослабляли свою бдительность. После поражения, которое они потерпели в прошлый раз, эти двое немедленно отреагировали в мгновение, когда Сяутау сделала свой ход. Они не могли просто сидеть и ждать своей смерти. Крылья светящейся богини бабочек немедленно вырвались из-за спины Вандуна. Только раскрывшись, они уже заполнились золотыми рисунками. Крылатая гильотина Вандуна была активирована без промедления. Юйхао одновременно выпустил и общее духовное обнаружение, и свой духовный разряд. Хотя прошло лишь три месяца, их культивация значительно возросла. Кроме того, у них появилось интуитивное понимание друг друга. Поэтому, когда они вдруг выпустили свои способности, Ван Дун схватил сзади Хо и быстро отлетел назад. Сяо -тао явно была беспечна. Да из чего и было обращать внимание на одного или двух кольцевых мастеров духа. Когда она вызвала своего боевого духа, все ее тело покрыли ослепительные красные огненные крылья. Однако Вандун уже начал резко улетать от нее, прихватив с собой Юйхао. Вслед за этим Сяутао увидела мерцающий фиолетовый свет в глазах Хо. В это мгновение ей показалось, будто взгляд Хо стал будто в два раза острее иглы, пронзающей ее насквозь, отчего она даже невольно закрыла свои глаза. После этого на мгновение ее разум помутнился. Сила духовного разряда Хо возросла в силе, когда его фиолитовое демоническое око сделало очередной прорыв. Даже со своей культивацией шести колец Сяо Тао не могла его прямо выдержать. Хотя это остановилось Сяо Тао лишь на мгновение, Ван Дун уже сумел с Хо в вырваться из леса, вернувшись на приозерную дорогу. «Давай быстро вернемся в здание школы!» – прокричал Хао. В это же время он взмахнул рукой в направлении Сяо-Тао и отправил в ее сторону несколько ледяных огоньков. Это было скрытое оружие, которое ему дала Сяо-Я. Он воспользовался самой основной, но быстрейшей метательной техникой, когда бросил их. Мощный поток воздуха одновременно вырвался из золотых рисунков на крылья Вандуна, резко взорвавшись вперед. Но если так подумать, то с чего сяо -Тао должна была хотеть их отпускать? Она просто проигнорировала это скрытое оружие и мгновенно полетела в их сторону. Громадные огненные крылья раскрылись, и все метательское скрытое оружие перед ней мгновенно расплавилось, полившись на землю. Ужасающий жар, исходивший от нее, был подобен чудовищной руке, которая пыталась схватить сзади Хо и Вандуна. Духовное обнаружение хоп было чрезвычайно мощной способностью, которая могла изменить исход боя, но это лишь когда обе стороны были примерно одинакового ранга. Когда их противником был кто-то вроде Сяутао, этот навык был просто бесполезен. Даже если они могли точно предугадать ее движение, чем они могли ответить в ответ? Даже если они знали о ней все, этого все равно было недостаточно, чтобы ее остановить. Вандун уже был на пределе, старался лететь как можно быстрее, но волна жара поглотила их двоих практически в мгновение ока. Если смотреть на это с высоты птичьего полета, можно было обнаружить, что фигура Сяотау нагнала их практически в мгновение ока. Затем раскрылись ее чудовищные крылья, внезапно раскинувшись и закрыв себе Хою Хоюйхао и Вандуна. Сяотау схватила их за воротники. Ее ужасающая духовная сила мгновенно заставила их потерять способность сопротивляться. Огонь, окружавший их, полностью отрезал их от внешнего мира. Даже говорить было невыполнимой задачей. В прошлый раз это действительно было совпадение. Причина того, что она применила силу против них двоих, была только одна – заставить появиться того мастера ледяного типа, который до того ее подавил. Однако все пошло не так, как она хотела. Если посмотреть на ситуацию снаружи, она уже поглотила пламенем Юйхао и Вандуна, однако тот мастер духа так и не появился. Огненный свет пропал, и окружавшая их пламя тут же потухло. Сяо тоже вернулась в свое спокойствие. Она ослабила хватку на Хо и Вандуне, отчего они пошатнулись и упали на землю. Сяо безразлично сказала. «Раз к вам двоим это не имеет отношения, пусть будет так». «Я знаю, что вы двое этого не примете, так что усердно трудитесь и культивируйте. Если однажды сможете войти во внутренний круг, я дам вам шанс бросить мне вызов». Закончив говорить, она повернулась и ушла. Она полностью проигнорировала их двоих, наполненных негодованием. «Чертова психопатка!» — злобно крикнул Вандун. Юйхао поднялся на ноги, затем дал руку Вандуну. «Давай уходить». «Если у тебя еще остались силы ее ругать, используй их лучше на культивацию, когда вернемся». «Она права. Чья вина, что мы слабее нее? Давай возвращаться». Ранее, когда Сяо Тао отбросил одним пальцем ледяной шелкопряд небесного сна, Ихау увидел все. Потому он примерно понимал, о чем говорит Сяо Тао. Не было почти никакой уверенности, что разумная Сяо Тао их убьет. Она просто хотела заставить выйти ледяного шелкопряда. Однако Юй Хао уже вычислил ее цель, но, если бы и нет, ледяной шелкопряд даже и не смог бы появиться. Старик громко храпел. Он уже сказал, что в ближайший год не сможет помогать Хо. Когда Сяо-Сяо увидела этих двоих на следующий день, на ее очаровательном лице невольно возникла тень удивления. «Что с вами двумя случилось? Почему у вас такие скверные выражения лиц? Та старшая сестра из внутреннего круга вам что-то сделала?» вандун ответил первым. «Нет, конечно. Она просто хотела задать пару вопросов. Не беспокойся об этом. Давай быстрее пойдем на испытание Очевидно, он не очень хотел говорить о таком неловком деле. Так как они оба были командой, достигшей лучших результатов на прошедших пяти раундах турнира, они смогли остаться на 33-й арене. Когда слоты были переразыграны, их поставили еще с пятью командами, чтобы продолжить испытание Все ученики определенно не были первыми в рейтинге других арен, поэтому они точно не встретили бы никаких ужасно сильных противников в первых пяти раундах. Однако, они все равно будут не так слабы, как их прошлые оппоненты. Учитель Ван Ян взглянул с задумчивостью в глазах на команду Хо из трех человек, затем сделал объявление. «Итак, все присутствующие слушайте!» Так как команда Хо Юйхао из класса номер один сумела заполучить лучшие результаты на арене в пяти матчах, они будут сборной командой этой арены. Теперь порядок матчей. Первым из матчей шестого раунда на 33-й арене будет команда Юйхао класс 1 против команды Хуана Чу Тяня. Начинайте испытание! Когда обе стороны вошли на арену, команду Юйхау сразу поразило то, что среди команды противника была пара абсолютно идентичных учениц. У этих учениц были голубого цвета волосы и маленькие нежные румяные личики. Они выглядели очень милыми и казались даже чуть младше них. Близняшки? Перед двумя девчонками стоял высокий и мощный ученик. Это, очевидно, был Хуан Чутян, лидер их команды. Я Хуан Чутян. Девочка слева от меня Лань Сусу, а справа Лань Лоло. Пожалуйста, наставьте нас. Хо Юйхао, Вандун и Сяо Сяо. Пожалуйста, наставьте нас, ответил Хо Юйхао. Обе стороны заняли свои позиции. Сторона Юй Хао продолжала со своим обычным построением. Вандун спереди, Сяо Сяо в середине, ну а Хо в углу арены. На стороне противника Хуан Чутян встал вперед, а Лань Сусу -су и Лань Лу встали, расположившись позади него. У команд мог быть только один мастер духа системы нападения, и было совершенно очевидно, что кто-то из близняшек точно не мог быть мастером духа нападения в их команде. Потому самым вероятным вариантом было то, что они обе мастера духа поддержки, или даже мастера духа системы контроля, как в команде Хо. Учитель Ван Ян громко прокричал. «Да начнется испытание!» Обе стороны быстро высвободили своих боевых духов. Хуан сдал дал рев и обеими руками мощно заколотил себя в грудь. Ему даже не было 12 но он уже был ростом в полтора метра. Высвободив боевого духа, его рост мгновенно взлетел до метра восемьдесят, а его раздувшиеся мускулы тут же разорвали школьную форму, которая была на нем, показав мускулистое тело, ставшее металлически черного цвета. Его изначально черные глаза пожелтели, из его потолстевших губ выпятились два клыка. Его конечности стали крепкими и объемными, а мышцы выглядели прочными, как сталь. Из-под ног у него поднялись два желтых духовных кольца. Впечатляет, он был магистром духа системы нападения. Пара близняшек позади Хуана Чутяня тоже высвободили своих боевых духов, которыми внезапно оказались их волосы. Неожиданно под ногами Лань Лоло и Лань Сусу тоже появилось по два духовных кольца. Со взмахом головы их голубые волосы тут же мгновенно взвились в воздух, быстро растянувшись во всю длину. Паря в воздухе, они быстро достигли примерно 10 метров в длину. На этом восемнадцатая глава подошла к концу. Обязательно подпишись на канал, не пропускай новые главы. И помни, в новогодние праздники главы будут чуть короче, чем обычно. До встречи следующий следующей главе.